Письмо, 41. первое. приветствует Луцилия. Ты пишешь, что по-прежнему упорно стремишься к совершенству духа. Дело это прекрасное и для тебя спасительное, ибо глупо молить о том, чего можно добиться от себя самого. Незачем не простирать руки к небесам, не просить прислужника в храме, чтобы он допустил нас к самому уху кумира, как будто тот лучше услышит нас. Ведь Бог близ тебя, с тобою, в тебе. Говорю тебе, Луцилий, что в нас заключен некий божественный дух, наблюдатель и страж всего хорошего и дурного, и как мы с ним обращаемся, так и он с нами. Всякий истинный человек добра причастен божеству. Кто без помощи Бога может возвыситься над фортуной? Он дает нам благородные и правдивые советы. В каждом человеке добра обитает один, но неведаем кто из бессмертных. Если тебе встретится роща, где то и дело попадаются старые деревья выше обычного, где не видно неба из-за гущины нависающих друг над другом ветвей, то и высота стволов, и уединенность места, и удивительная под открытым небом тень, густая и без просветов, все внушит тебе веру в присутствие божества» или если пещера в глубоко изъеденных скалах несет на своих сводах гору, если выкопана она не руками, а стала столь просторной от естественных причин, то душа у тебя сколыхнется предчувствием святыни. «Мы чтим истоки больших рек», Ставим алтари там, где из-под земли вдруг выбиваются обильные потоки. Поклоняемся горячим источникам. Многие озера для нас священны из-за их темных вод или безмерной глубины. А если ты увидишь человека, неустрашенного опасностями, чуждого страстям, счастливого среди бед, спокойного среди бурь, глядящего на людей сверху вниз, а на богов, как на равных, разве не почувствуешь ты преклонение перед ним? Разве не скажешь? Тут есть нечто слишком великое и возвышенное, чтобы можно было поверить, будто оно схоже с этим жалким телом, своим обиталищем. Сюда снизошла божественная сила». Если высокая душа, чужда волнений, пренебрегает всем, словно все для нее ничтожно, если ей смешны наши страхи и стремления, значит, ею движет небесная власть. Ничто столь великое не может существовать без поддержки божества. И выходит что большей своей частью эта душа принадлежит тому миру, откуда с снизошла. Как солнечные лучи, хоть и касаются земли, пребывают там, откуда исходят. Так и душа великая и святая, хоть и послана сюда за тем, чтобы мы могли ближе познать божественное, хоть и не чуждается нас» однако неотрывно связана со своей родиной. От нее она зависит, к ней направляет и взоры, и усилия, а в нашей жизни участвует, как нечто лучшее. Что же это за душа? Та, что не блещет другими благами, кроме своих — Разве есть что глупее, чем хвалить человека за то, что ему не принадлежит? Есть ли что безумнее, чем восхищаться вещами, которые немедля могут перейти к другому? Лошадь не становится лучше, если узда у нее из золота. Одно дело, когда выпускают льва с позолоченной гривой, Укротив его и утомив настолько, что он позволил себя украсить Другое дело, когда он выходит неубранный и не сломленный духом И уж, конечно, такой зверь, яростный в нападении Каким создала его природа Прекрасный в своей дикости И украшенный лишь тем, что на него нельзя смотреть без страха Намного превосходит другого, Расслабленного и осыпанного блестками. Никто не должен похваляться чужим. Мы хвалим лозу, если она отягощает побеги гроздями, Если гнет подпору к земле весом собственных плодов. Кто предпочтет ей лозу, на которой и ягоды, и листья Из золота. Достоинство лозы — плодоносность. Так и в человеке следует хвалить лишь то, что от него самого. У такого-то красивая челить и прекрасный дом. Он много сеет и много получает барыша, но все это не от него самого, а вокруг него. Хвали в нем то, что нельзя ни отнять, ни дать, что принадлежит самому человеку. Ты спросишь, что это? Душа. А в ней совершенный разум. Ведь человек — разумное существо, значит для него высшее благо выполнить то, ради чего он рожден. А что требует от него разум? Ничего трудного, только жить согласно своей природе. Трудно это лишь по причине всеобщего безумия. Мы все толкаем друг друга к пороку. Как можно вернуть к здравомыслию тех, кого не удерживает никто, а гонит вперед целая толпа? «Будь здоров!»